и Кэрол ни минуты не сомневалась, что он с ней вполне искренен. Кроме того, она заметила в его характере новые черточки, которые прежде не бросались ей в глаза. Саймон неожиданно оказался очень нежным, очень открытым и каким-то незащищенным, чего никак нельзя было предположить, наблюдая за ним, к примеру, на процессе, когда Саймон в пух и прах разносил адвокатов противной стороны. Иными словами, за прошедшие три месяца ее чувство к Саймону стало еще сильнее, еще глубже и осознанней. Однако Кэрол не стала делиться этим с Чарли. Она не хотела причинять лишнюю боль ни ему, ни себе, ибо только теперь ей стало окончательно ясно, какими пустыми, лишёнными какого бы то ни было содержания были их отношения с Чарли. И он, и она вели себя как настоящие эгоисты. Их брак был простой формальностью, ибо на самом деле они двигались по жизни параллельными курсами, лишь изредка касаясь друг друга, но никогда не пересекаясь. И, что самое главное, за десять лет ни один из них так этого и не понял. Сама Кэрол прозрела только сейчас, а что касалось Чарли то он по-прежнему ничего не понимал. Несмотря на это, ей было жаль его до слез. Больше всего на свете Кэрол хотелось, чтобы он тоже был счастлив, чтобы он нашел себе кого-то, чтобы кто-то мог утешить его и подарить хотя бы надежду на лучшее будущее. Однако, насколько ей было известно, Чарли даже не пытался ничего предпринять. «Ты собираешься за него замуж?» спросил Чарли, и его лицо болезненно перекосилось. Каждый раз, когда ему приходилось задавать Кэрол подобные вопросы, он чувствовал себя так, словно сквозь него пропускает электрический ток. Больше того, Чарли ненавидел себя за это, но сдерживаться было выше его сил. Я еще не знаю, Чарли. Мы с ним пока не говорили об этом. Это была ложь. Саймон чуть ли не ежедневно заводил с ней разговоры на эту тему, упрашивал Кэрол стать его женой, однако Чарли это никак не касалось. Для нас с Саймоном это не так важно, во всяком случае пока. И потом мне сначала нужно получить развод. Кэрол все-таки заставила Чарли нанять адвоката, однако он звонил ему всего раз или два. Нам надо разделаться с формальностями и поделить вещи. Когда она это сказала, Чарли почувствовал, что у него темнеет в глазах и кружится голова. «Это их совместную жизнь? Их счастье?» Кэрол называла формальностью? «Почему? Но почему ты не хочешь попробовать начать сначала?» Спросил он, мысленно коня себя за слабость. «Впрочем...» Все это было ерундой по сравнению с мыслью о том, что он может потерять Кэрол навсегда. И при чем тут вещи? Какое ему дело до фарфора, диванов, простыней, если у него не будет ее? Только Кэрол что-то для него значило. И он знал, что если она вернется, то вместе с ней вернется все, что они оба так любили. Жизнь, счастье, любовь. Вот чем была для него Кэрол. И больше всего на свете Чарли хотелось, чтобы между ними все стало опять так, как было. Кэрол что-то говорила, но смысл ее слов не доходил до него».